Глава 24. Видимо, кто-то перехватил найм, предположила Мэгра, и тут же просветлела. Марк, вам случайно не попадалась фигурка оловянного солдатика? Вот это я достал из инвентаря игрушечного солдатика. Да, черт возьми, Мэгра обрадовалась. Скорее же, он поднимается из ящика. Да, но это даже не артефакт. Я пробовал его активи. Этого было вполне достаточно. Мегра в срочном порядке сняла защитный купол над гарнизоном и вместо этого отгородила генерала невидимой стеной, которую тот сразу начал ломать. Да, это не артефакт, это атрибут нанимателя. «Марк, тот дневальный не признал в тебе нанимателя», напомнила Лула. «Еще бы он признал», парировала Мегра. Он же простой солдат. Не тупите, Марк. Моя защита уже трещит. Что я должен сделать? Покажите ему атрибут и скажите, я ваш новый наниматель. Железнознаменная армия переходит в мое подчинение. Я поднял в руки атрибут и повторил слова Мэгры. Генерал тут же вытянулся по стойке смена. Его глаза переключились, как у светофора с красного света на зеленый. Готов к выполнению поставленных задач, штатский наниматель. Металлическим гулким голосом отчитался генерал. Зовите меня, Марк. А вас как называть? Генерал, отчеканил генерал. Ставлю боевую задачу, генерал. Сюда сейчас повалят силы хаоса. Надерите им жопы. Есть надрать жопы. Разрешите выполнять? Выполняйте. «Генерал призвал 10 тысячников, каждый тысячник призвал по 10 сотников, каждый сотник — по 10 десятников, а те — по 10 бойцов». «Слушай приказ по армии!» — кастрюльным голосом проорал генерал. «Приступить к боевой задаче по противодействию вторжения сил Хаоса. Занять боевые позиции». «Ну вот, я слегка разочарован». Исходный приказ звучал иначе. Надрать жопы звучит намного поэтичнее. Впрочем, не мне штатскому человеку оспаривать армейскую терминологию и учить генерала ставить боевые задачи перед личным составом. оловенные солдаты ломанулись к стенам. Как ни странно, стены не так уж сильно и оплыли. Я так понимаю, генерал, ваша армия насчитывает 11111 боевых единиц. — Так точно, Марк. Численный состав — 5 ломов, то есть число из пяти единиц. Правда, сейчас на одного меньше. — Кого не хватает? — спрашиваю заинтересованно. Один боец получил выговор. Отбывает дисциплинарное наказание в качестве дневального на одной из баз. — Ага, я так и подумал. — Генерал, я бы хотел ходатайствовать за проштрафившегося бойца. Мне довелось с ним случайно столкнуться. Он сражался, как железный лев, хотя был вооружен одним только штык-ножом. Генерал насупился. Ему явно не понравилось, что какой-то штатский лезет учить генерала портянки мотать. «Ни в коем случае не хочу вмешиваться в управление», — заверяю генерала. «Просто хотел выразить восхищение выучкой и храбростью ваших бойцов. Видите этого дракона?» — Вижу. — генерал скосился на охрапящего гора. — Этот дракон до сих пор сытся во сне. Ваш боец его чуть не прикончил. — Да. — генералу моя похвала понравилась. — Ладно, так и быть. Пойду вам навстречу. Генерал призвал Дневального, который портировался из пещеры, слегка присыпанный пылью, и объявил, что его наказание отбыто. Я вернул бойцу его железный дневник. Довольный боец, громыхая железными сочленениями, побежал к стене, чтобы присоединиться к своей десятке. Ну вот, объявляя удовлетворенно, теперь численность в полные пять ломов. Оловянная армия заняла позиции очень своевременно. На этот раз химеры поперли таким плотным валом, что казалось, это надвигается черная лавина. Впрочем, оловянную армию это вообще не смутило. У оловянных солдат пулеметы многоствольные. Птуры сидят в четырех гнездах. Противотанковые ружья имеют такой калибр, что можно в ствол апельсин упихать. И вообще, такой арсенал вооружений, что орки, если бы вылезли сейчас из ангара, позеленели бы от зависти до цвета молодой травки. Почему они не стреляют? Лула нервно закусила губу. Если оловянный солдат промахнется, пояснил генерал, получит дисциплинарное взыскание. Фига себе, их наказывают за любой промах. Ну, не за любой, попытался отъехать генерал, но подумав, все же признал. Хотя да, почти за любой. Химеры валят на храпом. Перед решительным броском стараются развить максимальную скорость. Видимо, надеются заскочить на стену одним прыжком. Приближаются так стремительно, что и я запереживал. А ну как, оловянные солдаты не успеют сбить напор, и химеры прорвутся. Когда до стены химерам осталось каких-то метров 70, бойцы открыли шквальный огонь. М да напрасно я опасался. Свинцовая стена прокатилась по хаотическому полчищу, выкашивая словно комбайном. Взрывы от ракет, мин, гранат и прочих боеприпасов расцвели по огромной площади оранжевым сплошным ковром. Вот только что ломила несметная сила, а через неполную минуту остались только редкие покалеченные недобитки, которых бойцы достреливают экономичными одиночными выстрелами. «Я не понял, это все?» «Офигеваю». «Еще около двух сотен летающих химер», — сообщил генерал. «Действительно, высоко в небе еще кружат химеры, не попавшие под первый зал. В крупных устремляются ракеты земля-воздух, а тех, что поменьше, выцеливают снайпера. Бум! Бах! Трах! Неверище качаю головой...» Прослеживаю, как две сотни тел падают на землю. «Вот теперь все», — доложил генерал. Издалека прибежала большая черная туча. Я сперва подумал, что это еще одна волна летающих химер. Но нет. Просто черная туча. Туча вдруг приняла форму человеческого лица с провалами глазниц. Я узнал в этом лице черты лорда Химерика. «Ты солгала, Мэгра!» Черные губы задвигались. «Ты говорила, что отпустила оловянную армию!» «Так я отпустила!» Спокойно ответила Мэгра. «Теперь пришлось призвать обратно!» «Я копил силы пять тысяч лет!» Взвыла туча, принявшая облик химерика. «Но знай, Мэгра, я снова накоплю силу! Когда-то я прорвусь на Олимп!» «Не в мою смену», — отмахнулась Мэгра. Туча распалась на лоскуты, а затем и вовсе растворилась в сером низкооблачном небе. Мне в личку пришло сообщение от хагер «Марк, что там за грохот?» «Выходите из ангара», — пишу в ответ. «Только ничему не удивляйтесь». Ангарные двери раскрылись. Орки и людобоги вышли, опасливо озираясь. Увидев оловянную армию, людобоги впечатлились до икоты. Орки впали в почти священный экстаз. А когда они поднялись на стену и увидели результат боевых действий, на некоторое время дар речи утратили и те, и другие. Я и сам глазам своим не очень верю. Силу, способную пройти до самого Олимпа, покрошили за неполные две минуты. Ну что, ребята? Опасность миновала. Я похлопал орка пулеметчика по плечу. Продолжайте нести караульную службу в штатном режиме. А ты теперь куда? спросила Хагет. А я теперь схожу пообщаться с одним не в меру ретивым следаком. Дам ему кое-какие показания. Генерал, ставлю новую боевую задачу. Будете меня сопровождать на Рублевку. Есть сопровождать генерал взял под козырек. Оловянная армия встала в походный строй и двинулась вслед за мной к стационарному порталу. Зрелище должно быть сюрреалистичное. Я впереди на бухом драконе, который передвигает задними конечностями посредством автопилота. За мной пять ломов легендарного оловянного войска. Кто-то сомневается, что я дойду до Рублевки. Вот и я не сомневаюсь. За портальным выходом в Красном мире по-прежнему стоит объединенное войско зверобогов, технобогов и восперов. Увидев оловянную армию, зверобоги и восперы благоразумно рыпаться не стали. А вот Тэтчер зачем-то скомандовал атаку. Нервишки, видимо, шальнули. Он послал вперед своих големов. Не зная, на что рассчитывал следак и рассчитывал ли вообще хоть что-то но деревяшки против металла не тянут разница просто несопоставимая болванов за секунды покрошили в мелкую щепку я так понимаю в программе учета корпорации техноса очень крупная сумма из графы активов перекочевала в графу чистых убытков несколько десятков кубов опилок вряд ли сойдут за компенсацию корпоративного ущерба тэтчер ты совсем дурак — Куда ты с деревянными пятками на железный штык? — спрашиваю, выйдя из кабины. — Что тебе надо, Марк? — Тэтчер обвел взглядом зверобогов и восперов, видимо, еще надеясь, что они тоже вступят в бой. — Но зверобоги и восперы в бой не вступили. Они не совсем идиоты. — Надо доделать твою работу, Тэтчер, отвечаю на полном серьезе. — Сообщника лорда Хаоса ты так и не вычислил. «А ты вычислил?» – Тетчер криво усмехнулся. «А я вычислил. Могу привести аргументы». «Слушаю тебя, Марк». Следак попытался придать себе независимый вид. «Ну тогда слушай аргумент первый. Твои спецы проводили анализ остаточного энергетического следа и пришли к заключению, что других живых существ...» кроме нас с тобой, в монопроводном узле не было. Так? Так, подтвердил Тэтчер. Слушай, но ведь они и на прежних местах прорыва ни черта не нашли. Тебя это не насторожило? Ну, допустим. Теперь слушай аргумент второй. Мы с тобой пришли к заключению, что мотив для раскачки обстановки есть у всех трех основных фракций зверобогов, технобогов, и людобогов». «Так и есть». «А ты в курсе, что на сегодня назначено заседание ложи для обсуждения заявки на вступление в ее состав?» «Слышал, но я пока не знаю, кто подал заявку». «И я не знаю. Но мы можем исключить зверобогов и технобогов, потому что их представители уже находятся в составе ложи. Людобоги тоже не исключаются». а Атемита сказала, что заявку не подавала. «И кто тогда подал заявку?» – озадачился Тэтчер. «Мы скоро это узнаем. А пока я продолжу аргументировать. Слушай аргумент номер три». «Пока что, Марк, я совсем не понимаю, что именно ты аргументируешь». «Чуточку терпения. Уже скоро». «Ну хорошо, слушаю». «Помнишь, ты позвал меня на место прорыва у биржи?» Еще говорил, мол, ты, Марк, удачливый, мол, что-то накопаешь. Помню, ты ничего не накопал. А вот и нет, накопал, только не сразу это понял. Я зашел на торги, чтобы посмотреть, выставлялась ли на них субстанция полужизни. И там было всего одно предложение. Главный воспер по имени Дракол выставил субстанцию на торги. Потом один раз продлил торги а потом снял субстанцию с торгов. И что? При чем тут дракол? Вот и я не сразу сообразил. Но мне не давал покоя один вопрос. На кой он выставил субстанцию по явно завышенной цене? Он прекрасно знает, что субстанция – товар настолько специфичный, что торговать им на бирже не имеет смысла. Я вообще впервые слышу про эту субстанцию, признался Тэтчер. — В том и дело. Про нее вообще мало кто знает. Товар явно не биржевой. Я только потом догадался сопоставить даты. — Даты? — Ага, даты. Там было три даты. Дата выставления субстанции на торги, дата продления торгов, дата снятия субстанции с торгов. Догадайся, с чем совпали эти даты. — С датами прорывов? — догадался Тэтчер. Именно. Дракал не надеялся найти покупателя. драклу просто нужен был повод, чтобы появиться на Рублевке. Якобы он в эти дни на биржу приезжал. Это может быть совпадением, возразил Тэтчер. Может, соглашаюсь. А потому возвращаю тебя к аргументу номер один. Почему твои спецы ни разу не обнаружили остаточных следов живой энергии? Ты хочешь сказать?» До да Тэтчера начало допирать. «Да, да, Дракол нежить. Полноценной живой энергии не содержит, а значит, и следов не оставляет». Войско Восперов возмущенно зароптало, а Дракол отступил куда-то в глубину строя. «Но мотив, Марк?» — спросил Тэтчер. «Какой у Дракла мотив?» «О, мотивов у него хватает. Дракол давно мечтает вернуться на Рублевку. Как видишь, он своего добился. Восперы стоят здесь, наряду со зверобогами и твоими болванами. Ну, я хотел сказать, что големы только что тут тоже стояли. Пожалуй, на этот раз с тобой соглашусь, Марк. Тычер хмуро скосился на войско Восперов. Фракция полунежити единственная извлекла пользу из всей этой заварушки. Я тебе больше скажу. Лорд Хауса проболтался мне, что среди богов немало тех, кто готовы его поддержать. Теперь понимаю, какую поддержку он имел в виду. Сечешь, Тэтчер, он рассчитывал, что его поддержит член ложи правителей. Ты хочешь сказать, заявку на вступление в ложу подал Дракол? А что? Он у нас, парень не мелочный. Сразу бы вошел в рублевское правление а заодно получил бы мощную силовую поддержку от хаоса это легко подтвердить мрачно сказал тэтчер нужно просто слетать на рублевку и узнать подробности последнего заседания полагаю в этом нет необходимости а обещала сюда прибыть самолично. я не ошибся пепел от показался в небе через несколько минут вместе с ней еще три очень крупных дракона в красный мир прибыла ложа правителей в полном составе, включая и у Оракула, и технососкопли по каплям. Я гадал, как выглядит этот самый Оракул, и представлял себе сухощавого потлатого старца а Мерлин. На деле он крепко сбит и полностью лыс, как Шалинский монах. Тэтчер кинулся пересказывать правлению ложи последние известия, в том числе и мои аргументы против Дракла. Больше других предательство Воспера задела Слонца. Так и знал, что ему нельзя верить. Слонце брызгал слюной. Втерся в доверие, клятый кровососик. И главное, едва я дал согласие, как он сразу подал заявку на место в ложе. Где этот упырь? Пока слонце орал и истерил, Атемита приблизилась ко мне и ободряюще улыбнулась. Как обстановка? — спросила она негромко. Я вижу, ты все-таки разыскал оловянную армию. Ты крут. Обстановка под контролем, отвечаю с ответной улыбкой. Скажи, Атемита, заявку в самом деле подал Дракул? Он самый. Когда Оракул огласил его имя, все прибалдели. Такой прыти от него никто не ожидал. Видимо, рассчитывал на поддержку хаоса. Если бы химеры прорвались на Олимп. Вам бы пришлось принимать его в ложу. Ты нас опять спас, Марк. Страшно подумать, если бы все пошло по его сценарию. Слонца наконец успокоился. Наступил щекотливый момент. Теперь нужно взять Дракла под стражу. Но СБЗ не торопится проявлять инициативу. Восперы серьезные бойцы. Если они откажутся выдать Дракла, одна только СБЗ с бывшими вампирами может и не справиться. Ждут моей реакции. Понимают, что реальная сила за мной. Однако мне не пришлось применять силу. Восперы сами скрутили Дракла и вытолкнули из строя. «Приношу извинения от имени всей фракции Восперов», сообщил один из них. «Мы не знали о планах Дракла». СБЗшники выдохнули с облегчением и забрали глав Воспера. «Ну вот, теперь все разрешилось», — удовлетворенно заявил копли Коплипокапль. «Вообще-то не все», — встрял Тэтчер. «Здесь находится Мегра, сбежавшая из-под стражи». «Тэтчер, тебе мало, что ли?» Тут же отвечаю резко. «Мегра не имела никакого отношения к заговору. Только попробуйте ее тронуть». Я многозначительно покосился на оловянного генерала. Конечно, Марк, дипломатично сообщил по капль. Все обвинения с Мегры сняты. А с тобой, Тычер, будет отдельный разговор, сухо добавил Технос. Ты превратил в труху 4000 боевых големов. Ты хоть знаешь, сколько они стоят? Тычер понял, что нагрубил и проштрафился. Благоразумно замолк. Ну, теперь точно все, подал голос Мановар. Нет, не все. На этот раз выступил Араку. Раз уж мы оказались здесь полным составом ложи, проведем выездное заседание. И так уже понятно, что заявку Дракла мы отклоняем. Я не про Дракла, возразил араку и посмотрел на нашу Верховную. До сих пор Атмита отказывалась подавать заявку на вступление в ложу, обосновывая отсутствием интересов на Рублевке. Теперь фракция людобогов на Рублевке представлена. Пора уже ей занять положенное место. «Но я состою в Совете Верховных в городе Богов», — возразила Атемита. «Тебе есть, кому передать этот пост», — заметил Араку. «Марк справится не хуже тебя». «Хорошо, я готова подать заявку». «Вот так, можно сказать, на ногах?» Атемиту приняли в ложу правителей Рублевки а меня в Совет Верховных Правителей Города Богов. Я отказываться не стал. Не так уж часто собирается этот совет, чтобы отказываться. Ну, вот теперь точно все, — подытожил Технос. Можно расходиться. Я и так потерял полдня и четыре тысячи Нет, не все, — звился Слонце. Кто мне будет охранять Рублевку? Восперов я теперь к охране близко не подпущу. «У тебя есть в запасе еще четыре боевых големов?» «К сожалению, нет», — сухо ответил Технос. После этих слов все посмотрели на меня. «Генерал», — оборачиваясь к генералу, «вы готовы взять на себя боевую задачу по охране Рублевки?» «Разрешите приступить?» — тут же откликнулся генерал. «Приступайте». «Ну вот, другое дело». Смягчился Слонца. Марк, зайдете в мою резиденцию, как будет время. Обговорим условия оплаты охраны. Непременно зайду. Может быть, даже сегодня.